Глава тринадцатая Восемь собак стояли на снегу у ворот дворца и тяжело дышали. Они были размером с волков, но более упитанные, их белая шерсть казалась пушистой под тяжелыми кожаными ремнями, которые не только соединяли их, но и крепились к странному железному приспособлению. «Это Сани?» Голос блайд звучал хрипло, когда она приблизилась к ним. Собаки обнюхали ее ноги, и она ласково потрепала одну из них по голове, которая была больше ее ладони, прежде чем зверь снова начал тяжело дышать. «Принцип тот же, что и в карете», — пояснил Арис, беря блайд за запястье и заводя ее внутрь. «Только в эту повозку запряжены собаки, которых разводят специально для катания по снегу». Я давно хотел взять тебя с собой, но не было подходящего повода. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал Элайджа, обходя сооружение и осматривая его, в то время как Арис наблюдал за ним, слегка наклонив голову. «Моя семья занимается этим уже много лет», — добавил Арис. «Это полностью безопасно». Блайт не придала значения его заверениям. Даже если бы он сказал, что с санями только вчера произошел несчастный случай, это не уменьшило бы ее воодушевление. Девушка вцепилась в края саней, гадая, как управлять собаками, и где же сани Ариса, когда почувствовала, как он прижался к ней сзади. Блайд вздрогнула, ощутив каждый изгиб его тела. «Боже милостивый, почему так тяжело дышать?» Девушка вскинула голову, чтобы украдкой взглянуть на него, и сразу же пожалела, что не может наступить ему на ногу, когда увидела его коварную усмешку. «Расслабься», — прошептал Арис, пока слуги проверяли безнадежно тесные сани, заставляя их еще ближе прижиматься друг к другу. Блайт не понимала, как они оба вообще вместились. «Могла бы хоть притвориться, что тебе не отвратительны мои прикосновения!» Прошептала Арис ей на ухо, отчего ее кожа покрылась мурашками. «Мы женаты, и все здесь уверены, что мы бываем гораздо ближе, чем сейчас». «О!» — она проклинала свое бешено бьющееся сердце и выдавила только резкое. «А это обязательно?» — прошептала Блай так, чтобы не услышал отец. «Только если хочешь показать отцу, что я заботливый муж, который позволяет его дочери приятно проводить время». Он обхватил пальцами ее бедра и притянул так близко, что Блайт почувствовала его горячее дыхание на своей коже. «Не нарушай наше соглашение. Веди себя так, будто я тебе нравлюсь, или сама все испортишь». Ей показалось, или его голос действительно был более хриплым, чем обычно? Вероятно, у нее просто разыгралось воображение, потому что девушка думала совсем о другом, когда почувствовала прикосновение его рук к своим бедрам, пробудившее в ней какие-то особые чувства. Она проглотила ком в горле, уверенная, что покраснела с головы до ног, и быстро помахала отцу рукой. «Ты уверен, что не хочешь присоединиться?» В отчаянии спросила Блайт и подавила стон, когда отец отрицательно мотнул головой, и в его глазах вновь появился тот же странный блеск. «Уверен, мне пора на покой», — сказал Элайджа. «Но я с радостью послушаю о вашем заезде за завтраком». На этот раз, когда Элайджа вошел во дворец, Он выглядел гораздо более непринужденным, чем когда они покидали его ранее в тот день. Арис отправил слуг следом за ним, так что молодожены остались вдвоем с хором тяжело дышащих собак под сиянием восходящей луны. Арис перегнулся через Блайт, чтобы одновременно схватить поводья и накинуть им на плечи толстое одеяло. Затем он вытащил две пары самых нелепых защитных очков и, не обращая внимания на протесты Блайт, надел их на них обоих. «Ты выглядишь глупо», — девушка нахмурилась, поправляя очки. «Веди себя тихо и держись за одеяло», — скомандовал Арис, и Блайт едва успела ухватиться, шипя, чтобы он не указывал ей, что делать, прежде чем он дернул поводья. Собаки напряглись и замерли, высунув языки и едва не срываясь с места от возбуждения, прежде чем броситься бежать. Блайт пошатнулась от толчка, но, учитывая тесные сани, ей некуда было деться, кроме как прижаться к груди Ариса. Ледяной ветер хлестал по щекам и обжигал кожу, и хотя очки мешали обзору, она была благодарна за них как и зажар тела Ариса, когда обнаружила, что прижимается к нему. Девушка радостно рассмеялась, когда гончие обогнули дворец, направляясь к вечно зеленому лесу, который возвышался за ним. Арис притянул ее еще ближе, когда собаки ускорились и понеслись по заснеженной тропе, словно проходили здесь сотни раз. Блайт открыла рот, чтобы что-то сказать, — но поперхнулась, когда какое-то насекомое попало ей в горло. «Я же просил тебя помолчать». И тут уже Арис рассмеялся, его низкий смех разнесся у нее за спиной. Она прошипела в его адрес несколько отборных ругательств, но не призналась, что его смех согрел ее. Перед глазами все поплыло, снег исчез, а в голове возник странный образ. Она видела сон наяву, который преследовал ее последние несколько месяцев с той самой ночи, когда Сигна спасла Элизу. Перед ней возник мужчина, лицо которого она не могла разглядеть. Его обнаженное тело было горячим, а мир вокруг окутал туман, когда он издал звук. Это был не восторг, как у Ариса, а тихий, довольный стон – а затем мужчина усадил ее к себе на колени, прижимая к себе всем телом. Их губы слились, когда он приподнял ее за бедра, и его прикосновения были вовсе не нежными. Блайт знала, что произойдет дальше, поскольку слишком часто грезила по ночам и с трудом отгоняла эти образы, чтобы все пошло своим чередом. Она вцепилась в стальные прутья саней, приказывая предательскому разуму выбросить эти пошлости из головы. Она не имела ни малейшего представления, почему начала видеть такие сны, но они повторялись по крайней мере раз в неделю и неизменно заставляли ее ворочаться на простынях, пока по телу разливались жары желания, поскольку она не могла от них избавиться. Она пришла в себя, когда мир замедлился, и Арис что-то прокричал у нее за спиной. Его голос звучал так, словно она была под водой. Собаки остановились возле одеяла, расстеленного под изгибом дерева. Светки свисал фонарь, и Блайт посмотрела сначала на него, затем на Ариса, снимая защитные очки. Он уже расстегнул крепление саней вылез и теперь протягивал ей руку. Было так темно, что лес казался почти черным, а их дерево освещалось только фонарем и восходящей луной, свет который просачивался сквозь редкие ветви. И все же, даже если Блайт не видела ничего, по спокойствию собака она поняла, что поблизости нет ни слуг, ни жителей Верены, и, конечно, ее отца, ни единой души, на которую нужно производить впечатление, и все же Арис, стиснув зубы, подвел ее к одеялу. «Почему мы здесь?» Блайт спрашивала не с упреком, а с искренним любопытством. «Мы могли бы просто вернуться в Верену. Мой отец ничего не узнает». «Отличная идея, если бы я верил, что он действительно спит». Блайт села вместе с ним, с восторгом заметив, что на одеяле стоит корзина. Она никогда раньше не бывала на ночных пикниках, не говоря уже о пикниках в снегу. Девушка плотнее закуталась в одеяло, пока Арис доставал из корзины кувшин с горячим шоколадом. Очевидно, не обошлось без волшебства, поскольку от напитка поднимался густой пар. Арис разлил его по двум чашкам, а затем достал бутылку с ликером и добавил немного в каждую. Протянув ей одну из кружек, он откинул крышку корзины, чтобы показать целый набор вкусностей. Джемы, печенье, мясо, сыры. Блайт прижала к себе чашку, пока мужчина раскладывал еду по тарелкам, сделала большой глоток и вздохнула, чувствуя, как шоколад согревает ее изнутри. «Твой отец очень подозрительный человек». Арис откинулся назад, опираясь на руку, и сделал большой глоток из своей чашки. «Он имеет на это полное право», — откликнулась Блайт. «Пожалуйста, будь к нему добр, Арис. Я знаю, в душе ты именно такой». Он хмыкнул и повернулся к деревьям. Черты его лица смягчились в тусклом свете фонаря. Я не понимаю, почему тебя так волнует его мнение. Дети женятся и покидают семейные гнезда. Это естественно. Возможно, я бы чувствовала себя лучше, если бы не оставляла его совсем одного. Блайт уставилась на свою кружку, дыша так глубоко, что пара окутывал ее лицо. «Мне кажется, дома что-то случилось». «Но отец не хочет говорить мне об этом, и я боюсь, что там что-то действительно серьезное, и ему никто не поможет. Общество состоит из стервятников, которые разорвут на части любого и скорее сдерут с тебя шкуру, чем протянут руку помощи. Они осуждают и отвергают, и мой брак с тобой, конечно, стал очередным поводом для злословия». Арис вытянул шею и бросил на нее недоверчивый взгляд». «Что плохого в твоем замужестве? Во всяком случае, ваша знать должна относиться к Элайджи лучше, зная, что он связан с королевской семьей». «Королевская семья», — усмехнулась она. «То, что ты расхаживаешь как павлин с важным видом, едва ли идет ему на пользу. Скорее, это сделало мою семью еще более уязвимой» независимо от того, появляемся ли мы с тобой на вечеринках или как широко ты улыбаешься, когда я танцую с тобой, все это будет высмеяно. Возвращаюсь я домой одна или с тобой, они следят за всем. Все это еще можно вынести, когда тебе есть с кем разделить бремя. Но у моего отца никого нет, а мне лишь хочется, чтобы он жил в мире». Арис нахмурился и сделал еще один глоток. Очевидно, он не задумывался об этом так же серьезно, как Блайт. Я не дам им повода обсуждать твоего отца, сказал он наконец, и эти слова прозвучали мягко, как обещание. Элайджа ничем меня не обидел и будет избавлен от любых трудностей, связанных с нашим соглашением, даю тебе слово. Эти слова застали Блайт врасплох, но она сразу же почувствовала прилив благодарности. Но стоило девушке открыть рот, чтобы сказать об этом, как она резко чихнула, едва успев отвернуться. Чихнув еще несколько раз, Блайт шмыгнула носом, ее глаза покраснели и заслезились. Арис кривил губы. «Ты отвратительно. «Боюсь, что я могла простудиться», Сказала она ему, в душе даже радуясь этому. Если она действительно заболела, это объясняло странные галлюцинации прошлой ночью. «Кажется, холодный климат не идет мне на пользу». Арис не выглядел и вполовину таким же довольным, как Блайт. «Стоило сказать мне, когда появились первые симптомы. Мы с тобой связаны, нравится нам это или нет». «Мы можем провести годы, ссорясь и делая друг друга несчастными. Можем хранить секреты, спорить и никогда не выходить из вистерии, потому что ненавидим друг друга. Или я могу свободно путешествовать и жить, как пожелаю, позволив тебе присосаться ко мне и жить в тепле и изобилии, как паразиту. По-моему, это лучшее решение». Она едва сдержала смешок, потому что Арис был прав в одном. Если им суждено провести остаток жизни вместе, лучше не становиться врагами. Конечно, это не означало, что они должны симпатизировать друг другу. Он по-прежнему мог придумывать для нее обидные прозвища. Ей даже нравилась его изобретательность. Но если мир между ними означал, что она сможет путешествовать, Если ее дни будут проходить в прогулках по чудесным городам, а ночи на пикниках в зимнем лесу и без беспокойных мыслей о внешнем мире, то кто она такая, чтобы упускать такую прекрасную возможность? «Если я почувствую, что теряю сознание, ты узнаешь об этом первым». Блайт наклонилась вперед, чтобы достать из корзины тарелку и столовое серебро, вытирая нос рукавом. Как бы мне не нравились наши споры, я с тобой согласна. При условии, что ты предоставишь мне нормальную постель и приведешь в порядок вистерию на время нашего пребывания в поместье. И пока ты держишь свое слово и отпускаешь меня в Торнгров, я попытаюсь быть вежливой, по крайней мере, обещаю не планировать твое убийство, пока ты спишь. Похоже, я заключаю выгодную сделку. Его улыбка действительно была удивительной. Он расточал красоту всюду, где находился. Что ж, ладно, я согласен на эти условия. Тогда мы договорились. Удовлетворенная итогом разговора, Блайт вернулась к еде и взяла бисквит и апельсиновый джем. Однако, намазывая его в темноте, слишком резко махнула ножом и порезала ладонь. Блайт выронила нож, выкрикивая ругательства, которые заставили бы устыдиться матроса. Она крепко сжала руку, по которой потекла кровь, а к горлу подступила тошнота. В одно мгновение Арис присел перед ней на корточки и схватил за запястье. И хотя Блайт хотелось прижать руку к груди и утонуть в боли, он действовал так решительно и властно, что она не смогла отказать. «Мне нужен доктор!» – пожаловалась девушка. «Придется накладывать швы, возможно, не меньше десяти!» «Моя игла гораздо лучше врачебных инструментов!» Арис по очереди рожал ее пальцы, которыми она зажимала рану, защищая ее. «Теперь дай-ка я посмотрю!» Он замер, уставившись на ее раскрытую ладонь. Блайт буквально окаменела от страха. «В чем дело?» – простонала она. «Все так ужасно, я потеряю руку!» Арис закатил глаза. «Сумасшедшая девчонка, ты на все реагируешь так бурно?» «Прояви хоть немного сочувствия, я же ранена!» Блайт снова прижала руку к груди. «Иногда я гадаю, не сошел ли ты прямо со страниц жестокой сказки. Из-за моего королевского обаяния, полагаю». Арис поднялся на ноги. «Нет, из-за мерзости, достойной тролля!» Блайт разжала руку, надеясь, что он преувеличивает серьезность ее раны. Чего она никак не ожидала, так это обнаружить идеально гладкую ладонь без единой розовой полоски, указывающей на ее неловкость. Не было ни крови, ни пореза, только фантомная боль – и несколько капель апельсинового джема, который Арис просто смахнул. Конечно, она не могла выдумать эту мучительную боль. Блайт провела большим пальцем по ладони, посмотрела на одеяло и снег в поисках следов крови. Но увидела лишь крошечный островок зеленой травы у подножия ближайшего дерева, что пробивался сквозь снег. «Зеленая трава. В декабре». Зрелище было настолько необычным, что она подумала, не мерещится ли ей все это снова. У девушки закружилась голова, а зрение затуманилось из-за учащённого дыхания. «Возможно, я действительно слишком бурно реагирую», — наконец прошептала Блайт, хотя не верила своим словам. «Ведь странности этим не ограничивались». Несколько месяцев назад она увидела в зеркале отражение своей бывшей горничной, а после Элизу Уэйкфилд, лежащую на своей постели с серой кожей и торчащими костями, словно оживший мертвец. А теперь появилась боль без ранения. Видение мужчины и отголоски музыки в любое время суток. Светловолосая женщина, бродившая по коридорам вистерии, всегда ускользающая из поля зрения. Ее тело сковал холод, а зноб пронизывал до костей. Блай руку в кулак и снова прижала ее груди. Она чувствовала себя старой детской куклой, которая трещит по швам. Казалось, ее разум не принадлежит ей, наполненный странными видениями и чужими воспоминаниями. Она взяла свою чашку и допила оставшийся шоколад одним глотком, пытаясь унять головокружение и боль, которая все еще пульсировала в ладони. Все это время Арис наблюдал за ней и выпрямился, когда она закончила. «Ты в порядке?» — спросил он, и Блайт с трудом сдержала смех, потому что поняла, что у нее нет ответа. «В порядке ли она?» — сказать наверняка было невозможно. Одеяло не помогло унять охватившую ее дрожь. Девушка попыталась встать. Попыталась собраться с мыслями, но как только поднялась на ноги, кровь в голове застучала с такой силой, что ей показалось, будто земля ушла из-под ног. Арис подхватил ее прежде, чем она успела упасть, и блайд с трудом осознавала, что он обхватил ее руками и прижал к груди. «Не смей засыпать!» сказал он, и его резкого голоса было достаточно, чтобы она взбодрилась и, прищурившись, посмотрела на него. «Это не одна из твоих сказок, и у меня нет желания спасать девицу, попавшую в беду». Зрение задуманилось, у Ариса было уже не одно лицо, а три, и все они хмурились с мастерским изяществом. Она попыталась заговорить, но потребовалось некоторое время, прежде чем ей это удалось. Тролли никогда не спасают девушек. По крайней мере, Блайт показалось, что она сказала именно это. Правда, слова прозвучали невнятно. Арис вздохнул. «Ты как заноза в заднице!» Какими бы резкими ни были его слова, напряжение в ее теле ослабло. «Где болит?» «Нигде» ответила она, не обращая внимания на жжение в ладони. «Просто голова кружится. После отравления Беладонной такое случается время от времени. А теперь отпусти меня». Арис проигнорировал просьбу, и хотя Блайт сердито смотрела на него, на самом деле она была благодарна ему за это. «Потому что, поставь он ее на землю, она, скорее всего, упала бы снова». Арис отнес ее обратно в сани, застегнул ремни и обнял ее так крепко, что теперь ей точно ничего не угрожало. На этот раз она не сопротивлялась его прикосновениям. Вместо этого Блайт расслабилась, прижавшись к нему всем телом, когда Арис дернул поводья, и они отправились обратно во дворец.